мелкий вопрос, и дома, оставшись одна, анализировала свои впечатления. Аркадий же больше напирал на то, как замечательно они заживут, после того, как операция успешно завершится. И вот сейчас эта голубая мечта стаяла на глазах, оставляя после себя только запах полусгнивших прошлогодних листьев, Аромат горького разочарования. Алиса прислонилась к стене больничного корпуса. Она почувствовала, как устала. Не за сегодняшний день полной опасности, риска и крайнего напряжения, а за последние месяцы, с тех пор, как они с Аркадием занялись операцией «Серебряный сокол». Аркадий Ильич заметил ее, студентку-старшекурсницу, когда она пришла к нему в КБ на преддипломную практику. Интересный, обаятельный мужчина, он быстро вскружил голову неопытной провинциальной девчонки. Так, по крайней мере, думал он сам. В действительности Алиса в свои двадцать три года отнюдь не была глупа и неопытна. Она знала, чего хочет, точнее, знала, чего не хочет — возвращаться в свой тусклый и серый Задрющинск, где улицы с октября по апрель завалены снегом, а с апреля по октябрь — грязью. где покосившиеся заборы подпирают пьяные трактористы, а единственный памятник архитектуры — захудалая церковь никому неизвестного святого. Лет тридцать назад переоборудован в городскую баню, где лексикон старшеклассника состоит из двадцати слов, большая часть которых — матерные, где ее отец — лечит застарелое слабоумие портвейным а мать разводит настурции, консервирует огурцы и борется у себя в школе на уроках с матерящимися старшеклассниками. Аркадию она сказала, что сирота, родители погибли в аварии. Она никогда не писала им и не звонила. А если приходили письма от матери, выбрасывала, не вскрывая. Она не хотела, чтобы что-то напоминало ей о той серой и тусклой жизни. Алиса жаждала жизни новой, необыкновенной и яркой, и готовила себя к ней. Учила английский язык, занималась кунг-фу. Закончив институт, Она пришла работать в КБ к Загряжскому. Но к этому времени такая работа уже не обещала ни денег, ни серьезного карьерного роста. А потом КБ и вовсе развалилась. Но Аркадий Ильич снова оказался на коне. На пару с Пасташовым, куратором разработок, бюро от отраслевого министерства Он что-то приватизировал, что-то объединил, что-то разделил, перевел куда-то большие деньги, набрал штат бывших сотрудников своего КБ и еще кое-кого из конструкторов и инженеров. И в один прекрасный день рассказал Алисе о почти завершенной разработке сверхсекретного самолета «Серебряный сокол», о том, что по завершении проекта его можно будет продать за огромные настоящие деньги, и тогда, тогда их ждет светлое будущее. Не то расплывчатое и неопределенное светлое будущее, которое обещали поколению прыщавых школьников в 60-е годы, с бесплатными парикмахерскими и раздачей эскимо, а настоящее, конкретное будущее на двоих — те самые пальмы, волны, мулаты. Он говорил ей, какой красивой они будут парой, как хорошо будут смотреться там, на дорогих курортах, в фешенебельных отелях и на борту океанских лайнеров. Он Импозантный, с прекрасными манерами, умеющий одним движением бровей заставить прислугу делать все быстро и аккуратно. Она, красивая, с гладкой кожей и прекрасной фигурой, молодая и влюбленная. Он говорил, а она слушала. И эта мечта входила в ее кровь. Ради этого стоило жить, ради этого можно было сделать все, что угодно. И многое пришлось сделать. Многие люди стояли у них на пути, множество препятствий приходилось преодолевать. Аркадий ставил перед ней задачу, и она ее выполняла. Выполняла безукоризненно. Когда в один прекрасный день Алиса узнала о внезапной смерти посташова никогда прежде не жаловавшегося на сердце, она внимательно посмотрела на Аркадия и все поняла по выражению его глаз. Поняла и одобрила. «Ради мечты можно пойти на многое. Ради мечты нельзя останавливаться ни перед чем». Аркадий нашел покупателя. Для этого пришлось связаться с уголовным авторитетом, но ведь это было только ради их мечты. Авторитет требовал свою долю, но зато теперь не было посташова с его неуемными аппетитами. Теперь Аркадий, то есть они с Аркадием были фактическими хозяевами разработки. Правда, Аркадий часто задумывался и хмурился, говорил, что нужно быть очень осторожными, потому что есть люди, их конкуренты, которым пришла в голову та же идея — наложить лапу на серебряного сокола. Спокойным Пасташовым неизвестный Алекс сумел сговориться, но теперь ситуация была совершенно иной. И в этой новой ситуации ему не было места. Хорошо, что Алиса познакомилась с Алексом. Она будет на стороже. Но кто еще может стоять на ее пути к большим деньгам? Сколько их еще будет? Она, Алиса, должна всех обойти. Иначе просто не может быть. Плохо, что рассчитывать теперь можно на себя одну. Никому нельзя довериться, и никто не поможет. Отправляясь на решающую встречу со своим новым партнером из криминального мира, Аркадий Ильич на всякий случай сообщил Алисе место настоящего тайника, где хранилась документация самолета. Конечно, он доверял ей, но... Даже открыв ей эту тайну, не слишком рисковал. Без него все равно никто не мог открыть тайник. Аркадий Ильич был очень-очень предусмотрителен. И все-таки он предусмотрел не все. Он не предусмотрел женщину в длинном плаще, женщину с автоматом. Он не предусмотрел... собственную смерть В тот день в китайском ресторане, увидев мертвого Аркадия Ильича, Алиса ощутила очень сильную боль. Но она не отчаялась. С ней осталась мечта. Его мечта, которую он передал ей и которая стала теперь ее мечтой. «Пусть без него». Но будут перистые листья пальм, плотный золотистый песок, набегающие на него теплые волны, подобострастные мулаты. Кроме того, Алиса решила отомстить за его смерть. Сегодня у нее была такая возможность. Алекс признался, что это он послал женщину с автоматом. Он хотел запугать таким образом Алису, но лишь разозлил ее. Сегодня Алекс был в ее руках. Ей стоило нанести только один удар. Но Алиса не сделала этого по двум причинам. Во-первых, не хотела убивать никого в собственной квартире, тем самым давая следствию улики против себя. И во-вторых... Алиса хотела мести страшной, прочувствованной, полноценной. Ей недостаточно было убить человека, не сознающего, что с ним происходит. И самое главное, даже эта месть была второстепенна. Главное было достать косметичку с ее содержимым, достать ключ от ее мечты. Ключ от серебряного сокола. И вот теперь Алиса стояла возле больничной стены и смотрела на кучу прошлогодних листьев. Косметички не было. Алиса огляделась по сторонам, будто больничные корпуса или здание морга могли ответить ей, куда делось спрятанное здесь сокровище. Если бы косметичку нашли бандиты, от которых она удирала минувшей ночью, дух так или иначе упомянул бы об этом. Хотя, возможно, что они вернулись сюда позже, после того, как Алиса убежала от них. Еще раз оглядев больничное здание, Алиса остановила свой взгляд на окне второго этажа. Она вспомнила, как, зарывая в листья косметичку, заметила движение за этим окном. Может быть, тот, кто следил тогда за ней, увидел и куда делась потом косметичка? «Нужно будет, — подумала Алиса, — когда стемнеет, и большая часть врачей разойдется по домам, пробраться в больницу и выяснить, — Кто стоял у этого окна и что он видел? Велора Михайловна Сырникова внезапно проснулась. Честно говоря, такого с ней не бывало ни разу в жизни. Сон у Сырниковой был отменный. Как говорила ее тетка Елизавета, «чугунный сон». Но сейчас она проснулась от какого-то неясного предчувствия или от едва различимого звука. Сырникова прислушалась. В ночной больнице было тихо. Только где-то в хирургии негромко бормотали водопроводные трубы, да изредка глухо всхрапывала соседка по палате Анна Поросенко. Сырникова позавидовала соседке и попыталась уснуть, но не тут-то было. Что-то мешало ей, что-то ее тревожило. Попытавшись устроиться поудобнее, Велора Михайловна повернулась на бок. Больничная кровать жалобно скрипнула. И в ту же секунду, обострившийся в ночной тишине слух, Уловил еще один едва слышный скрип. Возле двери палаты скрипнула половица. Сырникова повернулась на этот звук, но в комнате было так темно, что ей не удалось ничего разглядеть, хотя и показалось, что возле двери вырисовывается что-то еще более темное, чем окружающая темнота. Она подумала, что разыгрались нервы, и мерещится поэтому всякая чушь. Еще подумала, что придется теперь просить у сестры снотворное. А Сырникова всю жизнь считала тех, кто принимает снотворное, неженками и кривляками. И в это мгновение Пол снова скрипнул. Сырникова замерла, задержала дыхание, вслушиваясь в ночную тишину, не веря своим страхам. В комнате было душно. Сонное дыхание трех женщин создавало ощущение покоя. Снова всхрапнула поросенка, перевернулась, простонав пружинами койки, и отчетливо пробормотала во сне. Показатели за четвертый квартал определенно занижены. Сырникова подумала уже, не разбудить ли невозмутимую Анну и не поделиться ли с ней своими глупыми страхами. Но потом представила, как та будет тупо смотреть на нее с просонья и передумала. Она неподвижно лежала, почти не дыша, всматриваясь в густую темноту и вслушиваясь в едва различимые ночные шорохи. Вдалеке на посту дежурной медсестры раздавались приглушенные голоса. Видимо, кому-то из больных понадобилась помощь, а может быть, пришел к этой вертихвостке поболтать дежурный ординатор. Велора Михайловна с завистью представила себе ярко освещенный настольной лампой пост, электрический чайник, коробку с печеньем. Пол снова скрипнул, и на этот раз гораздо ближе к ее кровати. Сердце Велоры билось, как птичка в лапах кота, лоб от страха покрылся холодным потом. Она окончательно решилась разбудить Анну. Пусть даже та высмеет ее, назовет паникершей трусихой. Велора приоткрыла рот, чтобы в полголоса окликнуть спящую соседку. Но в это самое время сгусток темноты метнулся к ее кровати, и сильная рука зажала рот платком, пропитанным какой-то остро и неприятно пахнущей жидкостью. Сырникова попыталась вскрикнуть, вырваться, подняться, но сильные руки страшного ночного гостя прижимали ее к койке, не давая возможности пошевельнуться. Сердце Велоры михайловны и без того бившееся у нее в горле заколотилось с немыслимой невозможной частотой. И, не выдержав этого напряжения, остановилась, как останавливаются часы, если сверх предела перекрутить их пружину. Почувствовав, что женщина на кровати у окна перестала сопротивляться, ночные гости бесшумно переложили ее на складные носилки и вынесли в коридор. Там они чуть ли не бегом донесли безжизненное тело до лифта, пронесли мимо дремлющего дежурного, который приоткрыл было один глаз, но увидев, что человека на носилках несут не в больницу, а из нее, решил, что это ему снится, и снова погрузился в глубокий и здоровый сон». На улице людей с носилками поджидал фургончик скорой помощи. Носилки вкатили через заднюю дверь, санитары вскочили в боковую, и фургончик сорвался с места. И только когда скорая далеко отъехала от больницы, сидевший рядом с носилками мужчина кавказского вида, почувствовав неладное, Пощупал у усырниковый пульс. После этого он смачно выругался и мрачно уставился на одного из санитаров. — Вы, работнички хреновы, вам ведь велели ее живую притащить. — Что значит «живую»? — отозвался один из санитаров, тот, что повыше и похудее. — Она и была живая. Померла, что ли? «Ну так, ее розеток!» Он наклонился над телом на носилках и вгляделся в лицо мертвой Сырниковой, на котором свойственное Вилоре Михайловне при жизни постоянное недовольство постепенно переходило в абсолютное безразличие смерти. «Да ешь твою плешь!»